Глава 46 Когда Шахфердан вернулся за ответом, Мартина в Нисландии уже не было. Он отплыл в Бретарию на коронацию наследного принца Эгберта. То, что король-отец давно болел и не вставал с постели, Мария знала. Но, похоже, дела его величества совсем плохи, раз он подписал отречение от престола в пользу сына. Сама Мария осталась в Нисландии. Семь с лишним месяцев беременности — не лучший период для плавания. Именно она и подписала договоры о торговле, поставив большую королевскую печать. Это вызвало несколько нервную реакцию у Абу Галиба, но ждать короля еще месяц, а то и больше, Шахфердан не захотел. Пришлось ему довольствоваться подписью королевы, а большая печать послужила неким залогом его спокойствия. Мартин вернулся к семье через полторы недели после того, как на свет появилась его долгожданная дочь, Ингрид Мария у Уллерика. Делясь новостями, Мартин был сдержан, передал официальные приветы от семьи и затих. Марии пришлось вытягивать из него детали. «Твой отец, он умер еще во время коронационных праздников, на четвертый день. Мне очень жаль, душа моя», — наконец выдавил муж. «Странно, я почти не помню его. Кажется, все это было так давно», — спокойно ответила королева. «И родительский дворец, и сестра. Пусть земля ему будет пухом». Равнодушно завершила она свои воспоминания и так же равнодушно и машинально перекрестилась. «Я прикажу провести поминальный молебен», — осторожно добавил король. «Да, так будет вполне прилично», — согласилась королева. «Не переживай за меня». С мягкой улыбкой добавила она, ласково глядя на мужа. «Ты же помнишь, родители не слишком любили меня, так что эту новость я переживу. Лучше расскажи, ты заезжал на Туридюр? Что там со строительством?» Осталось немного. Уже привезли витражи для окон. Прибытие архиепископа Андретти на остров Туридюр было большим событием. Как бы сильно Мария не переживала, оставляя дома годовалую Ингрид и трехлетнего Ульвара под присмотром верной Виты, пропустить такое событие она не могла. Тем более, что Мартин был решительно настроен взять с собой Эрика. «Мария, тут не о чем спорить, ему седьмой год, и он сын короля, он обязан присутствовать на освящении собора». Крыть Марии было нечем не ожидалось не такое уж и долгое, да и она сама собиралась присутствовать на освящении. Кроме того, в присутствии отца Эрик все же вел себя значительно более сдержанно. Помнил, как за угнанного из конюшни жеребца его на целый месяц посадили учить молитвы под руководством отца Ансельма. А отец Ансельм хоть и не молод, но вполне способен оттаскать за ухо. Было и еще несколько случаев, когда Эрик на собственном опыте убедился, что папа вам не мама. Холгерт до сих пор не мог простить приятелю, что за угнанную лодку отвечать пришлось на пару, и принца, и его шелопутного дружка заставили ежедневно заниматься с занудным господином Бонифасом. Этого толстого и скучного бонифаса отец лично привез еще два года назад откуда-то издалека, кажется, из самой Франкии. И до сих пор, каждый день за исключением воскресенья, Эрик и Холгерт тратили по утрам время на изучение этого самого франкийского языка. Первое время наследник пробовал бунтовать и сопротивляться. «Папа!» «Никто вокруг не говорит на франкийском! Ну зачем ты заставляешь меня заниматься всякой ерундой?» Затем вместо отца ответила мама, что ты будущий король этих земель и обязан знать и уметь больше всех. Король лучший. На него равняются все лорды страны. Тебе не будет стыдно, если твоим лордам придется равняться на неграмотного обормота?» Мартин, слушая эти споры, прятал улыбку. Он прекрасно понимал и недовольство сына, и разумные доводы Марии. «Она, безусловно, права. Парень растет слишком большим шалопаем. В следующий раз надо будет попросить Абу Галиба привести толкового толмача. Франкийский язык, может, и лишний, для торговли вполне хватит и бритарского, а вот восточные диалекты ему точно понадобятся». К великой радости приятелей, лорд Ханс Кристиансен позволил Холгерду сопровождать королевскую семью. — Сын, надеюсь, у Ее Величества не будет желания пожаловаться на тебя? Он сурово взглянул на сына, сдерживая желание потрепать наследника по вихрам. Честно глядя на отца ярко-голубыми глазами, Холгерд истово перекрестился и пообещал. — Я во всем буду слушаться, госпожу, папа! Честное-пречестное слово! И все же, до последнего мгновения мальчишек не оставляло опасения, что родители передумают, кто их, этих взрослых, знает. Галеон Нисландия принял на борт королевскую семью вместе с придворными и слугами. Корабль был спущен на воду со знаменитых бритарских верфей два года назад и на данный момент являлся лучшим судном Нисландии. Стоимость его была велика, но, слава Всевышнему, последние годы казна постоянно пополнялась притоком золота извне. Спрос на искусственный жемчуг только рос, и Мартин поговаривал об открытии еще одной мастерской возле недавно появившегося поселка Мегенхилд. Поселок возник на берегу крошечной бухты, окруженной огромными валунами. По преданию, когда-то в этом месте состоялась битва каменных троллей, и именно части их разбитых тел окаменели на солнце. Ценность поселка была в том, что именно возле той бухты ловили огромное количество серебристой сельди крупной рыбы, дающей отменное сырье для получения перламутра. Да и саму рыбу местные солили в бочках и торговали ею весьма успешно поселок заложил с небольшой финансовой помощью короля лорд Ханс Кристиансен. Он же оплатил и подведение воды из горячих источников, а теперь скупал у рыбаков добычу и вывозил на своем собственном судне. Против еще одной мастерской Мария не возражала, но настаивала на том, чтобы 60% прибыли оставалось за короной. Финансовые вопросы король всегда обсуждал с женой, много раз убеждаясь, что она строго следит за королевской казной и никогда не упустит шанса добавить туда что-то существенное. Сейчас, стоя на борту корабля и наблюдая, как тает в туманной дымке Несландия, Мартин у борта распахнул плащ и прикрыл жену одной полой, теснее прижимая ее к себе. Если бы не ты, строительство собора могло бы тянуться еще года три-четыре, а то и больше. Я хочу, Мартин, чтобы, когда придет время, ты передал сыну обе короны. Ты становишься честолюбива, любовь моя, — улыбнулся король. Мария Анна Евгения Ольстер, божьей милостью королева Несландии и герцогиня острова Туридюр. Мартин произнес это с интонациями глашатая и, рассмеявшись собственной шутки, как ребенок, спросил. «Разве так звучит не лучше, чем просто «Мария, королева Нисландии»?» «Гораздо лучше», — с улыбкой согласилась жена. Чтобы избежать проблем с мальчишками, по просьбе Марии к ним прикрепили няньку. Молодой матрос Эдвард Хьярти был взят в ученики к штурману. На него и повесили обязанность сопровождать принца и наследного лорда. Молодой человек присматривал за ними и лично сопровождал по всему судну. В первые же дни, позабыв обо всех обещаниях вести себя примерно, юнцы облазили Нисландию от кормы до носа, не приминув заглянуть в трюм. С личного разрешения капитана им даже было дозволено постоять у штурвала. В общем и целом, впечатлению мальчишек было столько, что слуги с трудом загоняли их поесть вовремя. Остров Туридюр встретил королевскую чету яркими флагами и гулом нарядной толпы. Несмотря на легкие сумерки, встречать правителя вышел, кажется, весь город. Под колеса кареты горожане бросали охапки полевых цветов. Женщины из толпы утирали слезы умиления, не забывая поглядывать на красавцев военных, сопровождающих карету правителей и держащих в руках ярко полыхающие факелы. Земли, еще десять лет назад практически пустые, буквально расцвели за эти годы. Три города с каменными церквями, почти три десятка поселков, которые активно продолжали расширяться и строиться. Достаточно удобная, хотя и небольшая портовая бухта, и даже свой собственный крошечный монастырь, которому на откуп была отдана торговля лечебными травами. И вот теперь собственный собор святого Николая, покровителя мореплавателей. Градоправитель лорд Фолкар. Один из тех лордов, кто беззаговорочно встал на сторону Мартина во время восстания Нордвига, лично проводил королевскую семью в отведенные им покои. «Завтра, Ваше Величество, будет торжественный прием. Вы, как хозяин земель, примите папского легата и его сопровождающих. Архиепископ Андретти обещал, что службу проведет лично», — несколько восторженно рассказывал лорд фолкер. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, все уже готово и к приему, и к пиру». «Я лично слежу за этим, Ваше Величество», — поклонилась спокойная и чуть флегматичная леди Асвейк Фолкар. Выглядела она как истинная несланка, даже прическу оставила ту, что носила дома. «Вы привыкли здесь, леди Асвейк?» — поинтересовалась Мария. «Вполне, Ваше Величество, иногда скучаю по виду наших прекрасных ледников и горячей воде из труб», — со вздохом призналась она. «Но климат здесь получше, не такой ветреный. Да и детям раздолье. Отдыхайте спокойно, Ваше Величество, у нас еще будет время поговорить». Ужин решили провести малым кругом, без гостей. За стол сели только королевская чета и семья наместника. В далекие времена у себя в Несландии лорд Фолкар владел одной единственной крохотной деревушкой. Сейчас же только его дом на Туридюре стоил дороже, чем все прежнее имущество. Мартин хорошо заботился о тех, кто был ему предан. Однако Мария, которая знала об истории мира значительно больше своего супруга, давным-давно склоняла его к интересной мысли завести в столице Нисландии что-то вроде Академии для детей лордов. Там можно не только сдружить юных наследников, но и растить их в надлежащем почтении и преданности королевскому дому. Выслушав ее резоны, Мартин дал добро. И сейчас, после немного схлынувших ярких эмоций от встречи со старым другом, спросил. «Ну что, как поживают твои сыновья?» «Здоровые дерутся между собой так, что слуги не успевают растаскивать, чисто бойцовые петухи!» — похвастался лорд Фолкар. «Еще год назад я думал, что и смысла-то особого нет отправлять их из дома, а сейчас, Ваше Величество, я готов даже приплатить, если вы заберете их!» — засмеялся лорд. Леди Асвейк горестно вздохнула, но промолчала. Она с детства привыкла, что, подрастая, мальчишки покидают родительский дом. Конечно, дети рыбаков и горожан часто селятся рядом с родительской семьей, но юным лордам положено обучаться. Кроме того, Норре, старший сын и наследник Фолкара, от его первой жены действительно доставлял ей немало хлопот. Так же, как и его брат-погодок Ганвар. Впрочем, выходя замуж за небогатого вдовца с двумя мальчишками восемь лет назад, как раз перед попыткой лорда Нордвига сместить короля, могла ли она надеяться на то, что две ее родные дочери будут иметь такое блестящее будущее? Пусть малюткам сейчас всего пять и четыре года, но они уже живут как маленькие принцессы. А главное, слава Господу, муж не требует у нее еще и сына. Жалко, конечно, отпускать мальчиков, но что уж тут поделаешь. «Что ж, дружище, в следующем году я смогу оказать тебе такую услугу!» С улыбкой ответил король. «Но стоить это будет недешево, сам понимаешь!»